Жафар загорал на пляже, делая вид, что дремлет, и тайком наблюдал, как коров входит в воду. Кожа, кости, мышцы, шрамы от кнута поперек спины, желтые пятна синяков на ребрах и ни следа жира. Груди – две кожные складочки. По ее фигуре можно было изучать анатомию, пересчитать все ребра, не прикасаясь пальцем. Зато внутри – железное упорство, твердое знание цели и нерастраченная сила любви, гордость и преданность. Джафар просто не понимал, как могут сочетаться такие качества. Сейчас этот сосуд достоинства по собачьи плыл вдоль берега, спенивая воду ногами. Кора была счастлива и больше не боялась. Хотя Джафар заметил, как она тайком распять взглянула на свое запястье. Он посмотрел на свою поднял голову и встретился взглядом с девушкой. Кора с радостным визгом выскочила из воды, прижала к нему мокрым телом. «Ой, какая ты холодная!» – звопил он, схватив ее в охапку и побежал в воду.